Часть третья. Глава первая. Я никак не мог заснуть. Молнии вспыхивали и гасли с таким же постоянством, как сама реклама папы-доктора в парке. И когда дождь ненадолго стихал, сквозь москитные сетки просачивалось немного воздуха. Обещанное Джонсом богатство не выходило у меня из головы. Бросит ли Марта мужа, если я получу свою долю? Но ведь ее удерживали не деньги, а ангел Я мысленно уговаривал ее, что ангел будет доволен, если я откуплюсь от него регулярным пайком головоломок и печенья. Я заснул, и мне приснилось, что я еще маленькой и стою на коленях у алтаря в школьной часовни в Монте-Карло. Священник ходит по рядам и кладет каждому в рот французское печенье, но, дойдя до меня, проходит, не останавливаясь. Мимо меня с двух сторон приходят и уходят причащающиеся, а я упрямо не встаю с колен. Священник снова раздает печенье и снова обходит меня. Тогда я встаю... и угрюмо иду по пределу, который превращается в огромный птичник с рядами попугаев, прикованных цепочками к крестам. Кто-то пронзительно меня кликает. «Браун! Браун!» Но я не уверен, что это мое имя, и не оборачиваюсь. «Браун!» На этот раз я проснулся. Кто-то звал меня с веранды, расположенной прямо под моей комнатой. Я встал и подошел к окну, но сквозь москитную сетку ничего не увидел. Внизу зашаркали подошвы, и кто-то, удаляясь, снова настойчиво позвал «Браун!». С трудом расслышав свое имя сквозь молитвенное бормотание и дождя, я отыскал фонарик и спустился вниз. В кабинете я захватил единственное, имевшее у меня оружие — медный гроб с буквами «Р» и «П». Потом я отпер боковую дверь и посветил фонариком, чтобы показать, где я. Свет упал на дорожку, ведущую к бассейну, и сразу же из-за угла дома в круг света вышел Джонс. Он промок до костей, и лицо его было выпачкано в грязи. Он нес какой-то сверток, укрывая его пиджаком от дождя. «Погасите свет», — сказал он, — «впустите меня скорей. Он прошел за мной в кабинет и вынул из-под мокрого пиджака сверток. Это был погребец для коктейлей. Джонс бережно положил его на стол и погладил, как любимую собачку. «Все пропало», — сказал он. «Кончено. Продулся по всем статьям». Я протянул руку, чтобы зажечь свет. «Не надо», — сказал он, — «нас могут увидеть с дороги». «Не могут», — сказал я. и нашел выключатель. «Лучше не надо, старик, мне спокойнее в темноте, если вы не против». Он снова погасил электричество. «Что это у вас в руке, старик?» «Гроб?» Он тяжело дышал. Я почувствовал запах джина. «Мне надо поскорее отсюда мотать», — сказал он. «Любым способом». «Что случилось?» «Они стали про меня разнюхивать». В полночь позвонил конкассер. Я даже не знал, что проклятый телефон работает. Я просто оторопел, когда он задребезжал мне в самое ухо. Никогда раньше он не звонил. Наверное, они починили телефон, когда поселили там поляков. Вы живете в правительственной гостинице для ВВП, весьма важных персон. — В инфале мы их звали весьма важными птицами, — сказал Джонс со слабой потугой на шутку. «Если вы позволите зажечь свет, я смогу дать вам выпить». «Времени нет, старик. Мне надо убираться отсюда по добру, по здорову». Конкассер говорил из Майами. Они послали его про меня разнюхать. Он еще ничего не подозревает, просто удивляется. Но утром, когда они обнаружат, что я удрал... Куда удрал? Да в том-то и вопрос, старик, так сказать, вопрос вопросов. В порту стоит Медея. «Лучше и не придумаешь!» «Мне надо одеться». Он ходил за мной по пятам, как собака, оставляя на полу лужи. Мне бы очень хотелось посоветоваться с миссис Смит, ведь она была такого высокого мнения о Джонси. Пока я одевался, ему пришлось разрешить мне зажечь ночник, он нервно бродил из угла в угол, держась, однако, подальше от окна. «Не знаю, что за дело вы затеяли», — сказал я. Но если на карту поставлено четверть миллиона долларов, можно было не сомневаться, что рано или поздно они станут про вас разнюхивать. Ну, это я предвидел. Я бы сам поехал в Майами вместе с их человеком. Они бы вас не выпустили. Выпустили бы, если бы я оставил здесь компаньона. Я не знал, что времени в обрез. Думал, у меня есть еще неделя, иначе я попытался бы уговорить вас раньше». Я так и застыл, просунув ногу в штанину, и спросил его с изумлением. «И вы мне говорите прямо в лицо, что хотели сделать меня козлом отпущения?» «Ну-ну, старик, не сгущайте краски. Будьте покойны, я бы вовремя дал вам знак укрыться в британском посольстве, если бы до этого дошло. Но до этого бы не дошло. Их человек протелеграфировал бы, что все в порядке, и получил бы свою долю». «А потом вы бы к нам присоединились». «Какая же доля предназначалась ему?» «Я понимаю, это представляет сейчас чисто академический интерес». «Все было учтено. То, что я вам обещал, вы получили бы нет, Тони не брутто. Все было бы ваше. Если бы я выпутался». «В конце концов, всегда как-то выпутываешься, старик». По мере того, как он обсыхал, к нему возвращалась там уверенность. У меня и раньше бывали промашки. В Тенливили я был также близок к гран-ку, решающий выигрыш, карточный сермин французской. И к финишу. «Если вы хотели надуть их наружу, — сказал я, — вы допустили грубую ошибку. Их уже раз надули». То есть как это «надули»? В прошлом году один человек уже устроил им партию оружия на полмиллиона долларов с оплатой в Майами. Но американские власти были вовремя извещены и оружие задержали. Доллары, конечно, остались в кармане у посредника. Никто до сих пор не знает, сколько там было на самом деле оружия. Второй раз они на ту же удочку не клюнут. Перед поездкой сюда вам следовало получше все разузнать. У меня был несколько другой замысел. В сущности, там не было никакого оружия. Да и откуда у меня может быть такой капитал? От кого вы получили рекомендательное письмо? От пишущей машинки, как и большинство рекомендаций. Но вы правы, надо было получше все разнюхать. Я адресовал рекомендательное письмо не тому, кому надо. Впрочем, тут я сумел заговорить им зубы. «Ну, я готов!» Я посмотрел, как он нервно покручивает в углу шнур от лампы. Карие глаза, неаккуратно подстриженные офицерские усики, серый, нездоровый цвет лица. «Не знаю, чего ради я иду для вас на такой риск. Опять хотите сделать меня козлом отпущения?» Я вывел машину на дорогу, не включая фар, и мы медленно двинулись к городу. Джонс сидел, пригнувшись, и для бодрости насвистывал. По-моему, это была популярная в 1940 году песенка «В среду после войны». Перед самой заставой я включил фары, понадеявшись, что милиционер заснул, но он не спал. «Вы сегодня ночью здесь проходили?» — спросил я у Джонса. «Нет, сделал крюк через чьи-то сады». Все равно теперь уж нам его не объехать. Но милиционер засыпал на ходу и не стал нас задерживать. Он проковылял через дорогу и поднял шлагбаум. Большой палец у него на ноге был перевязан грязным бинтом, и сквозь дыру в серых фланелевых штанах просвечивала задница. Он даже не стал искать у нас оружие. Мы миновали поворот к марте, британское посольство, и поехали дальше. У посольства я притормозил, там было тихо. Тонтон -тон Макута без сомнения поставили бы у ворот часовых, если бы знали о бегстве Джонса. — А что, если попросить у них убежище? Тут вы будете в безопасности. — Не хочется, старик. Я доставил им в свое время немало хлопот. Вряд ли они встретят меня с распростертыми объятиями. — Папа-доктор устроит вам встречу похуже. Тут ваше спасение. У меня есть свои причины, старик. Он запнулся, и я решил, что наконец-то он мне выложит все на чистоту. Но он сказал только, я забыл свой погребец. Оставил у вас в кабинете, на столе. Неужели это такая потеря? Люблю эту штуку, старик. Он был со мной повсюду. Это мой талисман. Я привезу его вам завтра, если вы им так дорожите. Значит, вы хотите попытать счастье на Медеи. Если там не выйдет, мы всегда сможем сюда вернуться. Он начал насвистывать другой мотив. Кажется, это была соловьиная трель, но тут же сбился. Подумайте, чего только мы вместе не пережили, а я его забыл. Неужели это единственные пари, которые вы выиграли? — «Пари? Почему пари?» «Вы же мне сказали, что выиграли погребец на пари». «Разве?» Он погрузился в раздумье. «Старик, вы идете ради меня на большой риск, я скажу вам все на чистоту». Я немножко приврал. Я его спер. «А как насчет Бирмы? Вы тоже врали?» «Ну, в я был, на самом деле, честное слово». «Вы сперли погребец прямо у аспри, «Не так примитивно». «Хитрый ход, как всегда». «В то время я работал в одной конторе. Воспользовался фирменным чеком, но подписал его своим именем. Я не собирался садиться в тюрьму за подделку подписи». А так получилось, что я вроде как взял эту сумму взаймы. Знаете, как только увидел я этот погребец, он так мне напомнил генеральской, что я влюбился в него с первого взгляда. Значит, он не был с вами в Бирме. Ну, это я прибавил для красоты. Но зато он был со мной в Конго». Оставив машину у статуи Колумба, полиция, наверное, уже привыкла к тому, что она там стоит по ночам, хоть и не пустая, я отправился вперед на разведку. Все оказалось проще, чем я ожидал. Усходин, они все еще были спущены для загулявших у матушки Катрин матросов, полицейского почему-то не оказалось. Может, он делал обход, а может, зашел за угол по нужде». На вахте стоял матрос, но, увидев, что это белые, дал нам пройти. Мы поднялись на верхнюю палубу, и Джонс опять повеселел. После своего признания он молчал, как рыба. Проходя мимо салона, он сказал, «Помните концерт? Вот был вечерок, а? Бекстера и его свисток, помните? Святой Павел выстоит, Лондон выстоит. Такого днем с огнем не найдешь, правда, старик? Теперь уже не найдешь. Он умер. Не повезло. Но это вроде даже придает ему солидность, а? Сказал он с некоторой завистью. Мы поднялись по трапу в капитанской каюте. Я помню, как капитан отнесся к Джонсу, получив запрос из Филадельфии, и предстоящая беседа мне не слишком улыбалась. До сих пор все шло гладко, но я не очень надеялся, что нам повезет и дальше. Я постучал в дверь, и почти сразу же раздался хриплый властный голос капитана. Он приглашал нас войти. Хорошо хоть что, я его не разбудил. Он сидел на койке, подперев спину подушкой, в белой ночной сорочке и в очках с очень толстыми стеклами, отчего его глаза были похожи на осколки кварца. В руках он держал книгу. Свет настольной лампы падал на обложку. Роман Семенона. Это меня приободрило. Все-таки в нем было что-то человеческое. «Мистер Браун!» — воскликнул он с удивлением, как старая дама, в которой ворвались в номер гостиницы, и как старая дама инстинктивно прикрыл левой рукой вырез сорочки. «И майор Джонс!» — развязно добавил Джонс, выглядывая из-за моего плеча. «А, мистер Джонс!» — сказал капитан с явным неудовольствием. «Надеюсь, у вас найдется свободное местечко для пассажира?» — спросил Джонс с наигранной веселостью. «И шнапс, надеюсь, тоже?» «Для пассажиров найдется». «Но какой же вы пассажир?» «Где вы смогли посреди ночи купить билет?» «У меня есть деньги, чтобы его купить, капитан». «А выездная виза?» «Пустая формальность для нас, иностранцев». Формальность, но тем не менее ее соблюдают все, кроме преступных элементов. По-моему, у вас неприятность, мистер Джонс. Да, я в сущности политическая беженец. Почему же вы не обратились в британское посольство? Мне будет уютнее на милой старой Медеи. Слова прозвучали как эстрадная реприза, и, может быть, поэтому он повторил «на милой старой Медеи». — Вы раньше не были для нас желанным гостем, мистер Джонс. Меня о вас не раз запрашивали. Джонс посмотрел на меня, но я не знал, чем ему помочь. — Капитан, — сказал я, — вы же знаете, что они здесь творятся арестованными. Неужели вы не можете сделать исключение? Его белая ночная сорочка, вышедшая, очевидно, его грозной женой вокруг шеи и на манжетах, сейчас до ужаса напоминала судейскую мантию. Он смотрел на нас с высоты своей койки, как с судейского кресла. «Мистер Браун», — сказал он, — «я не могу пренебрегать своим положением. Мне приходится заходить в этот порт каждый месяц. Неужели вы думаете, что в моем возрасте компании доверит мне другое судно на другой линии? После того, как я позволю себе такое нарушение правил, какого вы от меня требуете?» «Простите». «Об этом я не подумал», — сказал Джонс кротостью, которая, по-моему, удивила капитана не меньше, чем меня. И поэтому капитан заговорил снова почти извиняющимся тоном. «Не знаю, есть ли у вас семья, мистер Джонс, но у меня она есть». «Нет, у меня никого нет», — признался Джонс, "ни души, если не считать кое-каких бабенок». «Вы правы, капитан, обо мне слез никто проливать не будет». Придется выкарабкиваться как-нибудь иначе. Он задумался, и мы молча смотрели на него. Потом он вдруг предложил. «Я мог бы проехать Зайцем, если вы посмотрели бы на это сквозь пальцы. Тогда мне пришлось запередать вас полиции в Филадельфии. Устраивает вас это, мистер Джонс?» — Мне почему-то кажется, что у них в Филадельфии есть к вам кое-какие претензии. — Чепуха! У меня там не заплачен маленький должок, вот и все. — Ваш личный долг? — Но по зрелым размышлениям, пожалуй, скажу, что меня это не очень устроит. Я восхищался самообладанием Джонса. Он вел себя как судья, который совещается с двумя экспертами по поводу запутанного дела. «По-видимому, выбор у меня небольшой», — подытожил он. «В таком случае советую вам все-таки обратиться в британское посольство», — холодно сказал капитан тоном человека, который заранее знает на все ответ и не потерпит возражений. «Наверное, вы правы. Но, говоря честно, я не поладил с консулом Леопольд Вилли. Все они одного поля ягода. Эти карьеристы из дипломатической лавочки. Боюсь, что и сюда поступил на меня какой-нибудь донос. Вот не незадача, правда? Неужели вам так уж нужно передавать меня в Филадельфии фараонам? Необходимо. Куда не кинь все клин, а? Он обратился ко мне. А как насчет какого-нибудь другого посольства, где на меня еще нет доноса? «У посольств свои правила», — сказал я. «Иностранец не может претендовать на право убежище в чужом посольстве. Вы потом сидели бы у них на шее, пока будет держаться это правительство». Вверх по трапу загремели шаги. В дверь постучали. Я увидел, что Джонс затаил дух. Он был далеко не так спокоен, как хотел казаться. «Войдите». Вошел старший помощник. Он взглянул на нас без всякого удивления, словно ожидал увидеть здесь посторонних, и обратился в капитала по-голландски, на что тот задал какой-то вопрос. Старший помощник в ответ указал глазами на Джонса. Капитан повернулся к нам. Он отложил книгу, словно отчаявшись встретиться сегодня с Мегре, и сказал У сходин стоит полицейский офицер с тремя людьми, они хотят подняться на борт. Джон стяжко вздохнул. Может быть, он увидел, как навеки исчезают дом Сагиба, восемнадцатая лунка и бар необитаемого острова. Капитан отдал старшему помощнику по голландский приказ, и тот вышел. «Мне надо одеться», — сказал капитан. Он застенчил, как немецкая «хаус фрау. Мать семейства, немецкой, поерзал на краю койки, потом грузно спустился на пол. «Вы позволите им войти на борт!» — воскликнул Джонс. «Где ваша гордость? Это же голландская территория!» «Мистер Джонс, пройдите, пожалуйста, в уборную и сидите там тихо. Этим вы облегчите дело нам всем». Я открыл дверь в глубине каюты и втолкнул туда Джонса. Он и повиновался. Я попал в ловушку, как крыса. — сказал он, и быстро поправился, я хотел сказать, как кролик, и улыбнулся дрожащей улыбкой. Я решительно посадил его, как ребенка, на стульчак. Капитан натянул брюки и заправил ночную сорочку. Потом он снял с крючка оформленный китель и надел, спрятав под ним вышитый воротник сорочки. — Неужели вы разрешите им делать обыск? — возмутился я. Он не успел ни ответить, ни обуться, в дверь постучали. Я знал полицейского офицера, который вошел. Это был настоящий подонок, не лучше любого Тантон Макута. Ростом он был с доктором Ажио и умел наносить страшные удары. А его стиле свидетельствовало немало разбитых челюстей в портопрессии. Рот у него был полон золотых зубов, скорее всего, трофейных. Он носил их на показ, как индейские воины раньше носили скальпы. Он нагло глядел на собоих, пока старший помощник, прыщавый юнец, нервно вертелся у него за спиной. Полицейский бросил мне оскорбительным тоном. «Вас-то я знаю». Маленький тучный капитан, босиком он казался совсем беззащитным, храбро дал ему отпор. «А вот вас я не знаю».